Второй шанс – произвести первое впечатление. Как избавить от захламленности гараж и двор? Мое первое знакомство с минимализмом состоялось в 2008 году, после того, как я убил большую часть субботы на расчистку гаража. Я проснулся в то утро, совершенно не собираясь провести день, потея в грязном пыльном гараже. Но именно так и случилось. Одно за другое, другое за третье, ну вы в курсе, как это бывает. После нескольких часов трудов я заметил, что мой пятилетний сын в одиночестве качается на качелях в саду. Бросил последний взгляд на груду предметов на подъездной дорожке, все тех, на разбор которых потратил этот день, и внезапно меня осенило. То, чем я владею, не только не делает меня счастливым, но и хуже того, отделяет от вещей, которые приносят мне Счастье, цель и удовлетворение в жизни. Итак, мой путь к минимализму, осознанности и жизненным переменам начался в гараже, и теперь дня не проходит, чтобы я не задумался о символизме. Гараж — место, где мы заканчиваем минималистское преображение дома. По практическим причинам я приберег гараж и двор напоследок, потому что там часто находится очень много разнообразных и трудных в обработке вещей. Это может быть что угодно, начиная с предметов, не поместившихся в домашнее хранилище и перекочевавших в гараж, из изгвозданных в машинном масле инструментов, принадлежностей для ухода за лужайкой и заканчивая детской амуницией для игр на свежем воздухе. Если уж так подумать, неудивительно, что раздражение, вызванное уборкой в гараже в итоге привело меня к стремлению избавиться от власти потребительства и материализма над моей жизнью. Минимизация гаража и двора, вероятно, дастся вам непросто, но в то же время будет занятием полезным, поскольку двор постоянно маячит перед глазами у вас и у всех соседей, а также гостей, а гараж — это первое место, в которое вы попадаете, возвращаясь домой. Каким должно быть первое впечатление от дома каждый день? когда приходите с работы. Не обязательно уныло созерцать хаос и захламленность, как вы, вероятно, делаете сейчас. Вместо этого могут царить простор и порядок. А главное, они будут не только практической реальностью, но и метафорой новой жизни, которую вы создаете. Жизни, характеризуемой открытостью, свободой и возможностями. Вдохновение. Взять под контроль. Общественная дворовая распродажа и приезд большого мусоровоза были назначены на июльские выходные. Для нас с женой это была прекрасная возможность не только продать кое-что из вещей, которые мы убрали из дома, но и, наконец, разобраться с переполненным гаражом. Начав перетряхивать коробки, мы нашли одну, наполненную свадебными подарками, уложенными в пузырьковую пленку. Никто даже не мог вспомнить, во время какого переезда мы их упаковали. Мы просто перевозили ее и несчетное множество других, каждый раз переселяясь в новый дом. В этот момент стало ясно, что нужно довести эту работу до завершения и полностью минимизировать содержимое гаража. Когда с этим было покончено, он выглядел чище и опрятнее, чем в тот день, когда мы въехали. Буквально. Предыдущие владельцы оставили в его углах горы вещей, которые перешли в наше владение. Теперь, возвращаясь с работы, я испытываю совершенно иное чувство. В минимизации есть практические преимущества. Быстро находятся нужные вещи. Есть возможность обойти вокруг машины, не протискиваясь мимо коробок. Не терзают угрызение совести из-за беспорядка. Но на этом плюшки не заканчиваются. Минимизированный гараж помог мне ощутить большую власть над своей жизнью. Прежде я не придавал этому значения, но въезд в захламленный гараж после безумного рабочего дня напоминал о невыполненных домашних обязанностях. Словно где-то в сознании постоянно крутилась мерзкая мыслишка, что в жизни слишком много дел, чтобы успевать переделать все. Вещи занимали не просто физическое место, но и психологическое пространство. Теперь, Гараж наполнен только теми предметами, которые прибавляют жизни некую ценность. Это ощущается как сознательный выбор, как подтверждение того, что я властен над своими вещами, а не они властвуют надо мной. Поскольку гараж минимизирован, мой разум может сразу сфокусироваться на самой важной вещи в моем доме — на моей семье. Далин, США. Дом не только для машин. Когда Генри Форд и другие первые производители автомобилей подсадили мир на автомобильные путешествия, они заодно подготовили почву для появления гаража. Поначалу люди переоборудовали для хранения машин каретные сараи или конюшни. Но вскоре большинство владельцев автомобилей захотели иметь помещения, специально предназначенные для их транспортных средств. И предпочтительно, соседствующие с домами. Очевидно, машины пахли лучше лошадей. К 1925 году агенты по продаже недвижимости поняли, что труднее продавать дома без гаражей. 40 лет спустя средний американский гараж занимал невероятно много места 45 – 45% от общей площади дома. По мере роста площади дома, гараж перестает составлять столь значительную его часть. И все же, Большинство явно не могут без него обойтись. К 2014 году 79% домов в Соединенных Штатах имели гараж или навес для автомобиля. В то время как раньше большинство гаражей вмещали одну машину, сегодня помещение на две машины – наиболее популярный вариант. Вместе с тем все чаще встречаются на три и даже на четыре машины. Наши гаражи растут, Несмотря на то, что среднее количество автомобилей на домовладение в последнее десятилетие постепенно сокращается. Не может ли это несоответствие быть результатом того, что мы используем их как хранилище для излишков вещей? В сущности, у многих там столько всяческого скарба, что машину приходится ставить на дорожку или бордюр, где она служит постоянным напоминанием о проблеме захламленности. И приблизительно у четверти американцев Гараж настолько плохо организован, что не может вместить даже одну машину. Захламленный гараж плохо справляется со своей основной работой — быть домом для наших автомобилей и средств их обслуживания. Кроме того, переполненное помещение не дает нормально маневрировать при выезде. Многие становятся настоящими мастерами гаражного шинми. Это такая танцевальная последовательность, в ходе которой мы протискиваемся наружу из приоткрытой дверцы машины, а затем бочком, приставным шагом пробираемся мимо вещей, чтобы добраться до входа в дом. Если наше мастерство в этих балетных фигурах достаточно велико, возможно, удается не запачкать одежду, а грязные автомобильные борта. В использовании гаража как место для хранения нет ничего плохого, но иногда мы хватаем через край. Что есть у вас? Если гараж типичный, думаю, смогу угадать некоторые категории предметов, которые вы там храните. Во-первых, вещи, связанные с машиной. В последние годы автомобили стали настолько сложными, что меньшее число людей берется чинить их самостоятельно. Соответственно, уменьшается необходимость держать под рукой инструменты для автомобильного ремонта. Но все же какие-то мы в нем держим, например, домкрат или жидкости для разных надобностей. Во-вторых, если используете гараж как мастерскую, то храните там существенное число предметов для проектов, связанных с домом, таких как верстак, пилы, снаряжение для техники безопасности, рабочие перчатки и рукавицы, отвертки, гаечные ключи, резаки и электрические тестеры. Еще есть неизбежные банки, склянки и ящики, полные промасленных запасных частей, гаек, винтиков, болтиков, гвоздей и тому подобное, которые не хотите выбрасывать, потому что думаете, что когда-нибудь они понадобятся. В-третьих, многие используют гараж для хранения предметов для ухода за лужайкой и садом. Некоторые, несмотря на возможную полезность, занимают довольно много места. Газонокосилка, грабли, лопаты, триммеры для травы и бордюров, пилы, топоры и снегоуборщики. Другие бывают более мелкими, но многочисленными — совки, секаторы, перчатки, лейки, распылители и разбрызгиватели, горшочный грунт, удобрения, инсектициды и гербициды. Кроме того, многие держат в гараже предметы для приятного времяпрепровождения — велосипеды, лыжи, снегоступы, мопеды, скейтборды, коньки, тележки, санки, уличные игры, мечи, наборы для бадминтона, хоккейные клюшки и сетки — амуницию для кемпинга, охоты или рыбной ловли, мешки для гольфа, воздушных змеев и прочее. А еще есть всякая всячина из категории «не хочу держать это дома» – остатки краски, стремянка, садовые шланги, скрипки для льда, удлинители, куски ковровых покрытий и остатки кафельной плитки. Это много, но не настолько, чтобы вы не смогли справиться. Преграды на подъездной дорожке Говорят, два лучших дня для владельца яхты – день, когда он ее купил, и день, когда продал. То же можно сказать о многих других средствах передвижения. Что у вас? Кемпер, внедорожник, моторный катер или весельная лодка, мотоцикл-внедорожник, снегомобиль? Позвольте спросить, стоит ли овчинка выделки? Возможно, рекреационные игрушки, которые вы держите на подъездной дорожке или еще где-то на участке, приносят массу пользы и удовольствия. Но если это не так, то существенная стоимость и трудоемкость ухода делают эти предметы очевидными кандидатами на минимизацию. Предположим, путем продажи. Такие часто легко брать в аренду или взаймы у друзей по мере необходимости, сэкономив немало денег и хлопот. Пошаговая минимизация гаража. Хотите, чтобы поместилась машина, которая не бывала под крышей гаража годами? Вам стало любопытно, что таится в тех пыльных коробках на верхней полке? Мечтаете убедить детей почаще выходить на улицу, сделав так, чтобы им было легче находить уличные игрушки? Желаете иметь возможность комфортно входить в дом под конец дня? Разгрузите гараж. Первое. Уберите результаты собственной минимизации. На одном выступлении в родном городе Фениксе я разговаривал с женщиной, которая как раз переживала процесс минимизации собственного дома. Она разобралась с большей частью, и результат ей нравился. Тогда я спросил ее, как дела в гараже. Она ненадолго отвела взгляд, а потом призналась, что эта проблема не столько из-за вещей, которые они с мужем хранили там все это время, сколько потому, что именно туда она сбагривала предметы, изгнанные из дома. Их оказалось столько, что теперь было невозможно даже загнать внутрь машину. Что ж, я понимаю, когда расчищаешь дом, нужно место, это вполне может быть и гараж, для временного хранения убранных вещей. Но если вы так его используете, то роль перевалочной станции должна быть недолгой. Излишки. Никуда не делись, пока не покинули ваш участок, а не только дом. Переправьте ненужные предметы в мусорный бак, сдайте в переработку или загрузите в багажник, чтобы отвезти в центр приема пожертвований. Второе. Избавьтесь от мусора. Я не обязательно имею в виду настоящий мусор. В большинстве гаражей скапливается множество вещей, которые нужно просто взять и выбросить. В одном углу моего хранились. Обрезки досок, оставшиеся после сооружения качелей, вместе с целой кучей других вещей, которые надо было ликвидировать. Там были старые мечи для гольфа, сломанные или устаревшие игрушки, стопка никому не нужных руководств, инструменты, получившие замену, и даже масляные фильтры для старой машины, которую я давно продал. А как дела у вас? Осмотрите полки. Загляните в коробки и корзины для хранения. Избавьтесь от всех очевидных кандидатов на сокращение. Мелочей, остатков и прочих сироток, что засели в гараже. Если сумеете удалить крупные предметы, тем лучше, поскольку тогда дадите себе больше места для работы. Третье. Сократите число детских игрушек и спортивной экипировки. У большинства семей в гараже лежат детские вещи. Проверьте они, возможно, уже не соответствуют их актуальному возрасту. Обратите внимание на то, какие игрушки они выносят на улицу, чтобы играть. Я знаю, что у детей бывают фазы развития и интереса, но если ваш сын не ездил на скейтборде ни разу за два года, возможно, он его перерос. Я также не вижу необходимости держать больше одного предмета каждого типа, например, по одному велосипеду и одному самокату. Для игрушек и спортивных принадлежностей рекомендую ту же философию, что и в детской спальне и в игровой комнате – установить физические границы и позволить детям маневрировать в их рамках, так, как они пожелают. В своем гараже мы поставили стеллаж в углу. На полках хранятся уличные игрушки и одну пластиковую корзину, где дети держат мечи. Когда предметов становится слишком много, мы просим их принять решение, что оставить, а от чего избавиться. Четвертое. Избавляйтесь от опасных предметов безопасным способом. Если можете убрать моторное масло или другие опасные химические или легко воспламеняющиеся вещества, это прекрасно. Только позаботьтесь о том, чтобы делать это в согласии с законами и правилами, действующими в вашей местности. Например, тормозную жидкость можно слить в наполнитель для кошачьего лотка. Охладитель для радиатора может принять магазин автозапчастей, в котором есть машина для переработки такой жидкости. Пятое. Минимизируйте инструменты, пока не останутся только необходимые. Я никогда не был особенно рукастым парнем, поэтому всегда оставлял лишь самые необходимые и только высокого качества. Отвертку, молоток, рулетку, перочинный нож и еще некоторые. Я держу их в легкодоступном месте. Другие – пилу, некоторые механизмы, резиновый скребок для стекол, уровень, электрическую дрель – храню в коробке среднего размера в гараже, не оставляя на виду. Если вы на все руки мастер, режете на досуге по дереву или используете инструменты для основной работы – чернорабочий, фермер, механик, маляр – безусловно, у вас будут иные требования к личному набору инструментов, чем у людей, подобных мне. Тем не менее, с умом подходите к своей коллекции, потому что всегда может настать момент, когда наличие слишком большого числа инструментов превратится в бремя. Хотите ли вы, когда пора браться за работу, тратить драгоценное время, роясь в куче неиспользуемых инструментов, чтобы найти нужный? Альтернативы владению. Знаете ли вы, что средняя электрическая дрель как правило, используется на своем веку не более 13 минут. Однако у многих она лежит в гараже, не правда ли? Одна из причин, по которым дома становятся настолько захламленными, прежде чем купить вещь, мы покупаемся на идею о необходимости держать дома все, что может когда-нибудь понадобиться. Даже если мы не пользуемся ею годами, оставляем ее просто на всякий случай. В действительности. Не каждому необходимо владеть всем, что есть на свете. Мы могли бы просто приобрести основные вещи, подходящие и нужные нам лично, а потом находить различные способы брать во временное пользование другие при необходимости. Следующие альтернативы помогут сэкономить пространство и уменьшить захламленность во многих областях дома, но особенно полезны они в гараже и во дворе. Взять взаймы. Если в мастерской есть только основные инструменты, иногда будет возникать нужда в каком-нибудь необычном приспособлении для особого проекта. В этом случае не нужно сразу бежать и покупать его. Попросите друга или знакомого одолжить на время нужный предмет. Взять в аренду. Конечно, вы могли бы купить собственную мойку высокого давления, но в действительности пройдут годы, прежде чем она понадобится для очистки внешних стен дома. Вместо этого берите на прокат при необходимости. Если цена аренды этого или какого-то другого инструмента покажется непомерно высокой, вспомните, что вы экономите на стоимости покупки, а также на цене захламленности, которая прилагается к хранению любого принадлежащего вам предмета. Заплатите за услугу. Если не любите подстригать траву на лужайке и ветки живой изгороди, Может, вы могли бы избавиться от нужной для этих целей аппаратуры и нанять сотрудников соответствующей компании или соседского мальчишку, чтобы это сделали за вас? Согласно одному исследованию, люди, которые тратят деньги на покупку свободного времени, например, путем аутсорсинга нелюбимых задач, сообщают о большей общей удовлетворенности жизнью. Шестое. Сократите объем экипировки для хобби под открытым небом. Многие занятия на свежем воздухе, такие как кемпинг, рыбалка и скалолазание, требуют специальной экипировки, которая копится в гараже. Если у вас есть подобное, хорошенько подумайте, какие предметы вам действительно нужны, а какие нет. Удалите устаревшие, сломанные или уже получившие замену, а также все те, которыми не пользуетесь. Возможно, вам удастся удалить всю коллекцию для какого-то хобби, если с тех пор, как вы занимались им, прошли годы, или если оно было уместным на каком-то другом жизненном этапе. Избавляйтесь от устаревшего хобби-хлама, чтобы освободить место для новых увлечений. Расставаясь с коллекциями предметов для хобби на свежем воздухе, вы не просто сделаете гараж более просторным, но, возможно, и само хобби станет более приятным занятием. Например, следующая рыбалка может оказаться лучшей из всех, если вы сможете легко и быстро собраться, а, следовательно, больше фокусироваться на том, как перехитрить речную форель. Седьмое. Организуйте то, что останется. Не переставайте минимизировать, пока гараж не будет выглядеть просторным и управляемым. Когда сведете число вещей к тому минимуму, который действительно нужно держать там, аккуратно организуйте оставшиеся, чтобы предметы оставались чистыми и с легкостью находились. Я рекомендую использовать в этой части дома контейнеры. Может быть, метлы и лопаты стоит развесить на специальные вешалки для инструментов. Уберите вещи с пола на полке. Кладите их в пластиковые корзины и ящики и маркируйте тару. Теперь гараж готов к тому, чтобы вы в конце дня въезжали в него. Притяжение бордюра. А теперь... Давайте выйдем наружу и немного подышим свежим воздухом. Есть еще одно место, которое нужно минимизировать. Двор. Он есть не у каждого и не каждому нужен. Но если есть, то знаете, что двор, как и дом, может усугублять ощущение хаоса, беспорядка и рассеивания внимания. С другой стороны, если вы качественно его минимизируете, то сможете превратить в пространство, создающее контекст мирного, упорядоченного и чудесного места для жизни. Естественная жизнь. Если бы и у меня были какие-то сомнения насчет полезности максимализма, каких уже давным-давно не было и никогда не будет, все, что мне пришлось бы сделать, это напомнить себе о том, какую идеальную сцепку минимализм образует с другими великими человеческими идеалами. Такими идеалами, как мир, восстановление, Чистота, здоровье, красота и порядок. Ответственность, сдержанность, сосредоточенность и забота о других и нашем общем доме, земле. Осознанность, индивидуальность, скромность и великодушие наряду с креативностью, развитием, продуктивностью и оптимизмом. А знаете, какая часть дома напоминает мне об этом созвездии замечательных ценностей чаще всего? Двор или, как его именует один наш британский друг, садик. Участок, на котором стоит дом, будет, если перестанем его захламлять, мирным и спокойным местом для встречи людей и природы. Около 60% населения в Соединенных Штатах живут в отдельных семейных строениях, и поэтому у них есть двор, о котором надо заботиться. Он может быть размером с почтовую марку, а может занимать немалое число акров но в любом случае это ценное и многоликое пространство. Передний двор часто обладает более публичным лицом, а задний предназначен скорее для семейных удовольствий. Если удастся оторвать детей от электронных устройств и выгнать за дверь, они постепенно полюбят играть во дворе и накопят там множество воспоминаний. Садовники мечтают о весне и создании живой красоты в своих садах. Дворы дают домашним любимцам защищенное пространство, где можно порезвиться. Он станет замечательным местом, куда можно пригласить друзей на пикник и любование закатом. Даже подъездная дорожка дополнительно послужит для того, чтобы покидать кольца или опробовать новую пару коньков. Несмотря на все преимущества владения двором и его традиционную важность для семейной жизни, в наши дни их размеры сокращаются. Площадь среднего участка при новом доме в США теперь составляет 0,19 акра, на 13% меньше, чем в 1978 году. Причина сокращения очевидно экономическая. Сегодняшние большие дома стоят дороже, и один из способов сэкономить — купить участок поменьше. Один журналист писал, Вынужденные выбирать между большей лужайкой и большим домом американцы, которые живут вблизи крупных экономических центров, выбирают дом. Тот же феномен наблюдается в Австралии и других странах. Минимализм не может увеличить ваш двор, зато поможет использовать его с максимальной выгодой. Может быть, благодаря этому вы будете чаще выходить на улицу, наслаждаться природой, веселиться на свежем воздухе с семьей чаще давать себе физическую нагрузку и больше взаимодействовать со своими соседями. Вы же знаете, именно для этого и нужен двор. Пошаговая минимизация двора. Каковы ваши цели для двора? Создать атмосферу покоя? Растить в нем красивые растения? Иметь пространство под открытым небом, где дети с друзьями будут с удовольствием играть? Тратить меньше времени на уход за ним? Минимализм может помочь в реализации этих целей. Первое. Уберите декоративные или орнаментальные предметы. Садовые центры с удовольствием продают нам всяческие украшения, так же, как магазины домашнего декора навязывают их для внутренних помещений домов. Внутри ли, снаружи ли, нам не нужно столько декора, сколько есть у большинства. Если сад пестрит украшениями, особенно китчевыми, вроде садовых гномов или пластиковых фламинго, пересмотрите это решение. Может быть, вам вообще не нужны никакие украшения для двора. Красота ландшафта будет лучше видна без всяких искусственных добавок. Если душа все же просит чего-нибудь эдакого, не перебарщивайте, и пусть выбранные предметы будут воплощением простоты и хорошего вкуса. Некоторые украшения и аксессуары, например, мини-прудики и купальни для птиц, могут помочь создать естественную среду, излучающую покой и очарование. Перенесите подход «лучше-меньше да лучше» и на сезонное уличное убранство. Используйте меньшее количество хорошо подобранных рождественских и других праздничных украшений. Это будет также нарядно и более элегантно, чем куча блестящих, вертящихся надувных, световых и музыкальных прибамбасов. Кроме того, чем проще и скромнее будут эти вещи, тем меньше потребуется времени для их установки и снятия, и тем меньше места они будут занимать в межсезонье. Второе. Избавьтесь от ненужной садовой мебели. Есть ли во дворе мебель? Может, комплект для патио у гриля? Или скамейка для пикника? Или гамак, подвешенный между деревьями? Или сиденье, окружающее яму для костра? Вы можете частично проредить мебель. Чтобы помочь себе принять решение, подумайте, какие предметы действительно помогают наслаждаться свежим воздухом, а какие просто создают эффект толпы. Третье. Удалите неиспользуемые игровые предметы. Дома, в которых живут дети, как правило, отличаются большим количеством игровых предметов во дворах. Это и качели, и детские площадки с горками, и трамплины, и бассейны, и песочницы, и домик на дереве. Я знаю, вы хотите, чтобы им было весело. Мы с женой тоже любим делать наш двор привлекательным, чтобы дети могли приглашать друзей, а мы за ними приглядывать. И все же перестараться в этом вопросе легко. С какими уличными игрушками дети больше не играют? Избавьтесь от них. Есть ли среди уличных предметов сломанные или явно добавляющие захламленности двору, к примеру, громоздкостью? Уберите их. учите отпрысков, Убирать уличные игрушки, например, футбольные мячи и ракетки для бадминтона, в отведенные для них места после того, как дети наигрались. Четвертое. Упростите садоводство. Люди, вроде меня, увлекающиеся садоводством, понимают, насколько это расслабляющее и приятное занятие. Возиться в земле, чтобы создать красивую клумбу или овощной огородик, нужное для этого терпение и циклическая природа садоводства прекрасно сочетаются с этикой минимализма, противостоящего суете и алчности потребительского общества. Так что если вы садоводничаете у себя во дворе, так держать. Подарите себе больше времени на наслаждение растениями, проредив садоводческое оборудование. Здесь так же, как с готовкой или домашними хобби. Имея меньше, можете сделать больше. Оставьте только те, которыми пользуетесь снова и снова. Избавьтесь от тех, которые просто пылятся на полке. Предпочитайте стандартные приспособления хитроумным гаджетом. Садоводство – бюджетное хобби, и нет необходимости закупаться дорогущим оборудованием. Присмотритесь к кандидатам на выбывание. Горшки и поддоны, которые вы привезли домой вместе с рассадой и больше не нуждаетесь в них. Множество леек, число которых можно свести к одному экземпляру. Погнутый совок или тот набор опор, которым вы никогда не пользуетесь? Упрощайте. И радуйтесь. Пусть букет цветов, который вы соберете в собственном саду, выделяется как произведение искусства в вашем минимизированном домашнем ландшафте. Надеюсь, что свежие травы и овощи, которые вы вырастите на заднем дворе, вдохновят вас создавать вкусные, свежие блюда в свободной от захламленности кухни. Пятое. Переход к более естественному, легкому в уходе ландшафту. Живая среда вечно изменчива. От того то содержать сад или двор одновременно приятно и трудно. А еще это возможность изменить лужайку, деревья и кустарники, так, чтобы за ними было легче ухаживать и создавать то впечатление, которое хотите. Это не минимализм мгновенного действия, но это минимализм, путь к которому вы можете начать в любой момент, когда будете готовы. Можно ли сократить площадь лужайки, которую приходится косить, заменив дерн твердым материалом вроде гравия? Посадить малопьющие многолетники вместо водохлебов-однолетников? Заменить уязвимые импортные виды местными, более жизнестойкими и требующими меньшего полива и трудов? Ваш ландшафт, непрерывно создаваемое произведение искусства, внутри рамы которой является ваш двор. Вы это сделали. Для соседей и прохожих или проезжих ваш минимизированный двор будет декларацией о приоритете естественной красоты и спокойствия над хаосом. Когда вы открываете дверь и въезжаете в свой гараж, ощущение покоя окружает вас раньше, чем вы выходите из машины. Мы шли не только от более легкого к более трудному, но и изнутри вовне. И теперь дом готов приветствовать вас в царстве покоя и порядка. Область гаража и двора – вершина трансформации, которую вы подарили дому. Пройдитесь по своим владениям. Когда вы шагаете из одной незахламленной комнаты в другую, какие просторные зоны радуют вас больше всего? Уверен, вы полюбите новый дом, где сможете жить в комфорте, имея возможность фокусироваться на людях, а не на вещах, и вести более осознанную жизнь. Но книга «Дом-минималиста» на этом еще не заканчивается. Мне еще надо рассказать, как поддерживать жилье в этом состоянии. Кроме того, я хочу сказать пару очень важных вещей насчет способов, которыми можно капитализировать свой упорный труд по устранению лишнего. Но пока можете насладиться собственным достижением и отпраздновать его с близкими. Преображение дома завершено. Поздравляю. Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из гаража и двора? Задайте себе эти вопросы. Для гаража, если есть. Гостеприимно ли выглядит гараж, когда я каждый день возвращаюсь домой? Внушает ли он мысль о спокойствии и контроле? Легко ли маневрировать в гараже, насколько это возможно при его размерах? Мне больше не стыдно оставлять дверь гаража открытой и позволять соседям заглядывать внутрь. Уверен ли я, что убрал из гаража все, что больше не нужно? Для двора, если есть. Приносит ли мне радость пространство за стенами моего дома, когда я смотрю на него или провожу в нем время? Говорит ли внешнее окружение дома о гостеприимстве? Действенная рекомендация. Чтобы отпраздновать избавление дома от захламленности, пригласите друга выпить по стаканчику лимонада на веранде и послушать вашу историю. Или позовите соседей на барбекю и устройте им экскурсию по дому и двору, пока жарятся бургеры. Понежьтесь в красоте и порадуйтесь новообретенной свободе. Руководство по поддержанию минимализма. Одно дело — стать минималистом, и совсем другое — остаться им. Если вы следовали пошаговым указаниям предшествующих глав, то уже разгрузили от ненужных вещей весь дом. На это могли уйти дни, недели или месяцы, но в любом случае это был однократный процесс, с которым вы покончили. Я надеюсь и верю, что результаты вам нравятся. Готов спорить? Вы чувствуете, что теперь можете дышать и расслабляться так, как долго не получалось. Представляю, как вы взволнованы перспективой дарить больше времени, денег и энергии людям и увлечениям, которым по-настоящему неравнодушны. Разве вам не хочется, чтобы эти чувства длились бесконечно? Это возможно. Весь фокус в учреждении процедур, которые позволяют дому не захламляться. Нарушите эти процедуры и, боюсь, снова будете жить в том же захламленном доме, на минимизацию которого потратили столько трудов. Но, следуя им, обнаружите, что по-прежнему наслаждаетесь преимуществами минимализма спустя месяц, год и даже 10 лет. С этой целью я дам указания, которые надо будет выполнять ежедневно, еженедельно, периодически в течение года и в разные сезоны жизни. Некоторые могут показаться обременительными на первый взгляд. Но верьте, после минимизации они вряд ли покажутся трудными. Поддержание — это намного меньшая работа, чем повторение в том случае, если позволите дому снова обрасти ненужными вещами. Есть некая ирония в том, что я пишу книгу об умении жить без хаоса. Большую часть своей жизни я оставлял постель незастеленной, не ставил прочитанные книги обратно на полки, Заполнял раковину грязной посудой и бросал одежду на пол. Но минимализм изменил природу домашних обязанностей и заодно меня. Теперь я по-другому живу в кухне, в гостиной, в спальне, во всем доме. Я изменился. И вы можете это сделать. Чтобы избежать любого недопонимания, позвольте заметить, что это руководство по поддержанию минимализма. Посвящено не уборке. Оно не о том, как протирать половицы или удалять пыль с вашей прекрасной мебели, не о мелком ремонте и не о том, что мы обычно называем техническим обслуживанием дома, имея в виду починку сломанного оконного шпингалета или замену фильтра в отоплении. Какими бы необходимыми ни были уборка и починка, я имею в виду поддержание дома в минимизированном, практичном и эффективном состоянии для живущих в нем людей. Поскольку все дома и семьи отличаются друг от друга, некоторые из следующих указаний к вам неприменимы, зато могут найтись другие принципы, которые придумаете сами и добавите к спискам для своего дома. Но начните с этих, чтобы установить регулярные практики заботы о доме, благодаря которым будете легко жить в нем и любить его. Возвращайтесь к этому разделу так часто, как понадобится, пока процедуры не станут отлетать от зубов. Так что же, теперь всегда будете идеально выполнять эти указания? Разумеется, нет. Поэтому пусть эти советы не давят вам на психику. Просто старайтесь проводить процедуры настолько регулярно, насколько возможно, и этого будет достаточно. Как изменить покупательские привычки? Безудержные закупки были главной причиной, по которой вы изначально втянулись в свой захламленный хаос. Верно? Теперь, когда дом изменился, нужно покупать меньше, если собираетесь оставаться минималистом. Всегда лучше стараться не приносить новый предмет, который вам не нужен, чем избавляться от него потом. Применяйте вопрос «мне это нужно?», прежде чем вещь перейдет с полки ритейлера в вашу покупательскую корзину. Вот полезные советы. Избегайте триггеров. Спросите себя. Почему вы слишком много покупали в прошлом? Заниматься рекреационным шопингом заставляла скука? Покупка чего-то нового улучшала на некоторое время мнение о себе? Вы занимаетесь импульсивным шопингом, чтобы произвести впечатление на друзей? Найдите лучший способ реагирования, когда активируются эти эмоциональные триггеры. Наложите на себя временный шопинг-мораторий. Если думаете, что полное воздержание может помочь прервать зависимость от шопинга, выберите период времени, может быть, 90 дней, когда не будете покупать ничего, кроме расходуемых материалов, например, продуктов питания. Просто живите с той одеждой, книгами, инструментами и другими долговечными вещами, которые уже есть. Вероятно, вы обнаружите, что это совсем нетрудно и поможете себе разорвать порочный круг шопинга. Станьте умным покупателем. Это я намекаю на стратегии, которые используют маркетологи, чтобы убедить вас покупать вещи, которые не нужны. Не соблазняйтесь тактиками распродаж и не позволяйте давить на себя предложениями, ограниченными по времени. Мысленно подсчитайте цену захламленности и прибавьте ее к ценнику. Что в данном случае весомее? Благо или бремя? Вы покупатель. Так что в своем покупательском опыте именно вы должны быть главным и приобретать только то, что намеревались. Подходите к своим покупкам расчетливо. Ищите информацию о товарах и, когда это уместно, делайте покупки онлайн. Когда ездите по настоящим магазинам, старайтесь уложить шопинг в минимальное число поездок. Составляйте списки и придерживайтесь их. Когда приедете домой с тем, что вам было нужно, и ничем сверх этого. Поздравьте себя и подумайте о деньгах и хлопотах, которые сэкономили. Вернуть себе здравый рассудок в дарении подарков. Согласно данным Национальной Федерации ритейлеров, средний покупатель в Америке тратит почти 1000 долларов на подарки во время зимних праздников, в основном на Рождество. Вдобавок, большинство получает по нескольку подарков на дни рождения. А еще есть остальные поводы одаривать других в течение года, включая Валентинов день, Пасху, Дни матери и отца. И не забудьте об особых случаях, в том числе о годовщинах свадеб, вечеринках в честь будущих младенцев, новосельях, вручении дипломов, выздоровлении после болезни или операции, благодарностях, крещениях и конфирмациях, бормецве и просто так захотелось. Это множество вещей, которые приходят в наши минималистские дома от благонамеренных друзей и родственников. Подарки — это прекрасно, но если вы решились избегать возврата к сверхнакопительству, придется стать в нем регулировщиком потока. Скажите друзьям, что подарки вам не нужны. Дать им знать, что вы предпочли бы добрые пожелания и личные поздравления или, может быть, поздравительную открытку чем получить еще одну декоративную свечу или бутылку с солью для ван, которая не нужна. Измените подарочные ожидания. Берите качеством, а не количеством. Если трудно просить людей не дарить никаких подарков, попросите их предпочитать качество-количеству. Это особенно полезно, когда стараетесь повлиять на подарки, которые дарят детям. Два подарка по 20 долларов, как правило, создают меньше хаоса, чем 10 мелочей по 5 долларов. Просите дарить расходуемые материалы вместо предметов длительного пользования и впечатления вместо материальных вещей. Корзинка с фруктами, подарочный сертификат в ресторан, билеты в кино, букет собственноручно собранных диких цветов, билеты на спектакль – все это отличные подарки, которые не обременяют дом новой собственностью. Предложите близким делать пожертвования в благотворительные фонды от вашего имени. Прекрасно знать, что деньги, которые могли бы пойти на ненужный новый свитер, вместо этого вольются в школьную стипендию, которая изменит жизнь какого-нибудь ребенка. Давайте людям знать, что вам нужно. Даже после минимизации может возникнуть потребность в новых вещах. Например, кофеварка на замену той, что сдохла на прошлой неделе. Заранее дайте людям знать, в чем заключаются истинные потребности, и будьте при этом конкретны. Список подарков может быть полезен и для родственников, живущих в других городах, особенно когда речь идет о быстро растущих и меняющихся детях. Избавляйтесь от ненужных подарков без чувства вины. Определив ценность полученных подарков, Избавьтесь от нежеланных, не терзаясь при этом чувством вины. Вы уже выразили благодарность. Вы не обязаны хранить этот предмет вечно. Никто не собирается обременять вас своим подарком. Принципы ежедневного ухода. Хлам притягивает хлам. Если бросить письмо на кухонный стол, кто-то другой сочтет естественным оставить там же ключи. Трюмо со скопившимися на нем чеками будет заодно собирать монеты. К сумке, брошенной в прихожей, вскоре присоединятся туфли и перчатки. Пустая бутылка из-под лимонада на столе, как магнит, притягивает конфетные фантики. Ежедневно, старательно наводя порядок в определенной области, что совсем нетрудно, если не отступать от этого правила, вы с меньшей вероятностью потеряете контроль. Если видите, что любое пространство в вашем доме захламляется ненужными вещами чаще, чем раз в 2-3 дня, учтите, это место, которое следует вставить в список ежедневных хлопот. Следующие практики помогут начать. Привести в порядок спальню. Заправить постель, развесить одежду в шкафу и убрать лишнее со столешницы комода. Установить для детей правила наведения порядка в их собственных комнатах. Класть бумаги на отведенное для них место. Держите под контролем бумажный и офисный мусор, разбираясь с документами в день их прибытия. Спам и газеты в переработку, важные документы в папке. Убирать на место игрушки. С точки зрения реализма, полного порядка в игровой комнате каждый вечер добиться невозможно. Но если есть игровая, отдельная от семейной комнаты, Потратьте 60 секунд на возвращение игрушек на законные места. А еще лучше приучите детей делать это самостоятельно. Убрать принадлежности для выполнения домашних заданий. Приучите детей к привычке убирать школьные принадлежности каждый вечер перед сном, вместо того, чтобы утром носиться по дому с вытаращенными глазами, пытаясь разыскать их. Привести в порядок гостиную и семейную комнату. Области наиболее частого использования могут захламляться и приводиться в беспорядок всеми членами семьи. Пройдитесь по ним в конце каждого дня. Хранить электронику не на виду. Убирайте все видеоигры, зарядные устройства и компьютерные аксессуары, которые использовались в течение дня. Проверять прихожую. Возможно, понадобится специально организовать сапоги, верхнюю одежду, и другие вещи в холле или прихожей, особенно если на дворе снежно или слякотно. Чем холоднее на улице, тем больше шкурок сбрасывается прямо у дверей. Перезагрузить кухню. Помойте грязную посуду и уберите ее. Уберите утварь или кастрюли из сковородки, которым не место на столешницах. Как приятно ложиться спать, зная, что утром вы проснетесь и придете в чистую кухню готовить завтрак. Вернуть на места вещи, оставленные в ванной. Утром в спешке легко забыть в ванной такие вещи, как расчески, аппликаторы для косметики, бритвы и фены. Решите эту проблему, придя домой и вернув все на положенные места. Принципы еженедельного ухода. Вещи поступают в наши дома регулярно. Из школы, церкви, продуктовых промтоварных и онлайн-магазинов в виде подарков и так далее. Но у большинства из нас нет регулярных процедур для избавления от этих предметов, так что они просто остаются жить с нами. Еженедельные очистные мероприятия дают возможность повернуть этот поток вспять, удалить мусор и сырье. Используйте это время не только для того, чтобы выбросить мусор, но и чтобы поискать в доме вещи, с которыми можно распрощаться. Постирать, просушить, сложить и убрать белье. В процессе обращайте внимание на предметы гардероба, которые почти или никогда не оказываются в стирке. Если они при этом еще и не носятся, это верная подсказка. Вероятно, вы можете от них избавиться. Убрать ванные комнаты. Пустые коробки или другие предметы, от которых можно избавиться? Чем больше ваша семья, тем быстрее будут пустеть упаковки расходуемых материалов. Принципы ежегодного ухода. Разные сезоны, поворотные моменты и особые случаи, через которые мы проходим каждый год, предоставляют возможности обновлять дом. Творчески пользуйтесь этими моментами чтобы сделать домашний минимализм актуальным. После Рождества и дней рождения. Если вы или дети получили игрушки и другие подарки, есть ли среди них такие, которые вы хотите передарить, пока они еще новые? От каких старых вещей можно избавиться, чтобы освободить место для новых, которые оставляете себе? После любого праздника, в честь которого украшаете дом. Пора убрать праздничные украшения. Снимите и аккуратно сложите те, что желаете сохранить. После подачи налоговой декларации. Какие документы могут быть переведены в цифровой вид или сданы в переработку? Весенняя генеральная уборка. Порадуйтесь старой традиции проводить по весне генеральную уборку и очистку от ненужной собственности в доме. Ежегодная соседская гаражная распродажа. Гаражная распродажа – очень времяемкий способ заработать очень мало денег. Но, может быть, ваши соседи этого не знают, и вы сможете подсунуть свои предметы в распродажу, которую они устраивают в собственном гараже. Начало нового учебного года. Заново оцените одежду детей, их сумки и школьные принадлежности. Какие новые им нужны и от какого равноценного количества можно избавиться, чтобы поддержать равновесие. Переход от теплого сезона к холодному или наоборот. Если у вас есть разные наборы зимней и летней одежды, взгляните на имеющиеся предметы, когда настанет время перемен. Может быть, какие-то вы переросли или просто никогда не носили, глядя на них свежим взглядом. Вы, возможно, увидите такие, которые вам просто больше не нужны. Принципы ухода для смены этапов жизни. Все мы в жизни минуем значительные этапы, хотя переходные моменты не обязательно одинаковы для всех и могут наступать в разное время. С каждым переходом вопрос ⁇ Мне это нужно ⁇ приобретает новое значение в силу нового для нас жизненного контекста. Возможно, вам понадобится минимизироваться в каждый такой момент, и мы будем находить все новые преимущества минимализма, который поможет полнокровно жить в каждую пору нашей жизни. Вы завершили учебу в колледже и начинаете карьеру. Первая зарплата пьянит и кружит голову, а соблазны потребительства сильны. Сейчас самое время, чтобы развивать полезные привычки. Думать, прежде чем что-то покупать, выбирать качественные вещи, которые будут служить долго, и заботиться о своей собственности. Вы вступаете в брак. Будьте стратегом и сдерживайтесь, составляя каталог подарков. И знайте, что вы, вероятно, получите множество дубликатов, от которых сможете избавиться при объединении имущества с супругом. Вместе поработайте над развитием общей философии минимализма. Это партнерство облегчит будущую жизнь. В семье ожидается прибавление? Не поддавайтесь лихорадочному «кладите мне все», совершая покупки для ребенка. Составьте список и будьте рациональны в своих закупках и запросах на подарки малышу. Оборудуйте простую детскую комнату, которая даст возможность проводить больше времени в общении с ребенком и меньше в заботах о его вещах. Это шанс... Положить начало минималистским воспитательным практикам, которые вы будете развивать в грядущие годы. Дети переживают собственные переходные периоды. Младенцы, маленькие дети, дошкольники, ученики начальных классов, потом младшие, средние и старшие подростки. Они меняются быстрее, чем мы, взрослые. Конечно же, по мере развития им нужны новые наборы одежды и игрушек, но при каждом раунде шопинга. Можно сдерживать покупательские инстинкты, а также освобождать дом от предметов, связанных с предыдущими стадиями жизни детей. По мере их взросления, пересматривайте и укрепляйте границы вместе с ними, помогая им постепенно принимать большую ответственность за поддержание минимализма в доме. Вы переходите на новую работу, временно остались без работы, пробуете другую профессиональную стезю или начинаете бизнес? Может быть, стоит избавиться от каких-то старых инструментов или деловой одежды, чтобы освободить место для новых вещей. Может, следует пересмотреть набор предметов, которые понадобятся в домашнем кабинете. Может, удастся продать часть, чтобы иметь под рукой больше наличных. Дети начинают новую жизнь вне родительского дома? Или вы лишились супруга из-за смерти или развода? Когда близкие люди покидают дом, Разумеется, вас будет печалить эта потеря. Но когда настанет подходящий момент, взгляните на их вещи, сохраните несколько лучших как воспоминания и избавьтесь от всего, с чем можете расстаться. Кто-то возвращается домой? Похоже, в наши дни все чаще и чаще ребенок, недавно ставший взрослым, возвращается домой на то время, пока утверждается в профессии или пожилой родитель, которому нужна помощь, Съезжается с дочерью или сыном. Если взрослый ребенок бумеранг приехал к вам, объясните ему минималистские позиции и обозначьте границы для тех вещей, которые он может привести. Уходите на пенсию, может, пора избавиться от одежды, в которой вы ходили на работу. Не пора ли пересмотреть набор вещей нужных для досуга? Как упростить работу по дому, чтобы облегчить себе жизнь? Получайте максимум пользы и удовольствия от заслуженного отдыха, тратим меньше времени на дом и больше на деятельность, которая позволяет вам оставаться здоровым и счастливым. Главным наследием будут не вещи, которые вы передадите потомкам, а добро, которое вы творите, отношения, которые строите, и воспоминания, которые оставите другим.